Глава пятнадцатая. Слощь два. День, обещавший быть совершенно пустым, стал каким-то бесконечным. Само собой, спрашивать у шефа, когда можно будет наконец пойти домой, непрофессионально, да и вообще пахнет малодушием. Но храбриться можно сколько угодно, а вот с тем, что глаза сами собой слипаются ничего не поделаешь. А Прокопенко, кажется, работал на каком-то особом двигателе и вообще признаков усталости не подавал. С другой стороны, это был не совсем и Прокопенко. Дима за последние дни и так много нового про шефа узнал, но это была какая-то новая грань. Если в УАЗике Фёдор Иванович как-то пытался балагурить и делать вид, что ничего страшного в сущности не произошло, в работе и не такое случается, то в отделении он превратился в заводную игрушку, которая делает две вещи. Бегает и орёт. Тоже любопытно на самом деле. Обычно начальники, о Диме этой публике пришлось повидать прилично, готовы срываться при ком угодно, унижать людей, устраивать истерики на ровном месте. Для их статуса это почему-то не страшно. А вот проявить человечность или, не дай бог, слабость, это только при закрытых дверях наедине с самыми близкими, а лучше и вовсе никогда. С Прокопенко... Всё было наоборот. Рвать и метать он предпочитал при закрытых дверях и только на глазах у тех, кому по-настоящему доверял. Рвать глотку при незнакомцах ему будто было неловко. Но сейчас, когда в отделении осталась только дежурная смена, Фёдор Иванович слов не подбирал. «Вот тварь, Димка, а! Не, ну ты понял, думает, я петрушка балаганной» что мне можно руку в жопу засунуть, и я буду плясать, чего они захотят. Ты понял, да? Разыграли как по нотам. Сначала, конечно, мол, Иваныч, бери дело твои ребята по такой фигне специалисты, и я им спасибо, мужики, от души. Одного маньяка поймали, сейчас второго выловим. А потом сады по всему Петербургу зацветут, солнышко будет круглый год светить, трупов не будет, даже некоторые из могил повстают, позырить на такую благодать. Они мне «Только вы съездите, дескать, к Разумовскому? Вдруг у нас тут молчание ягнят?» «Я им, конечно. Димка вон уже погнал собираться. Тебя поддержали столько, сколько было нужно, привели к этому полоумному. Смотрите, лейтенант Дубин, фиксируйте, чтобы потом было с кем сравнивать, а мы за это время проинструктируем своего долба... долбана!» который будет вам потом с серьёзной рожей про борьбу и очистительное пламя затирать. Это раз, это два, это три, как по учебнику. В результате получается что? Убийца пойман, чёрт знает кем. Прокопенко макнули головой в говно, чтобы много о себе не фантазировал, а дело закрыли. И вот всю, всю эту конетель организовали только для того, чтобы у меня сомнений не осталось. Смотри, Иваныч, мы ради тебя даже Стёпку Карпенко прикончили, который сто лет никому не нужен был. Он, Дим, и раньше был не ахти какая фигура. Так, дурачок для новостей. Деньги от его имени другие люди делали. А теперь тем более. Не, это даже не цирк уже, а кукольное представление в театре юного зрителя. Опасно было совать голову в пасть разъярённому зверю. Но высказать возражение было необходимо. Во-первых, это правильно. А во-вторых, ну сорвётся Прокопенко на Диму. Что с того? Может, в сон так сильно клонить не будет. Фёдор Иванович, а вы уверены, что это всё для вас одного устроили? При всём уважении, но немного ли чести? Не в том смысле, что я вас недооцениваю, но они-то точно. Вы сами говорили, вас до поимки Разумовского люди наверху всерьёз не воспринимали. Из чего вдруг такая перемена? Срываться в ответ шеф не стал. Просто сдуру вмазал кулаком по пыльному шкафу. Ладно, я не так выразился. Всю эту голематью организовали для меня, но не из-за меня. Вот я уверен, Они не хотели, чтобы в это дело гром полез. А я же не стану его дёргать, если буду уверен, что расследовать больше нечего, так? Получается, нам нужно, чтобы делом занялся гром. Шкаф опять получил кулаком ни за что. Нам нужно, чтобы никто из наших не слетел с катушек от этой работы, не получил пулю, потому что занялся не тем делом и не оказался на скамье подсудимых по той же самой причине. «Я не дам Грому заниматься серией, от которой за версту несёт какими-то влиятельными ребятами, которые могут и начальство тюрьмы прогнуть, и подозреваемого организовать, который из штанов лезть будет, лишь бы все поверили, что он несколько человек порешил». «А нам, значит, можно?» «Нужно, Дмитрий, нужно», — сухо ответил начальник. «У нас потому что есть чувство самосохранения». Если мы завтра узнаем, что это мэр города людей крошит, мы с тобой к нему в кабинет с наручниками ломиться не станем. А с ним ещё и подрал тебя бы на камеру. Ага, с него останется. Фёдор Иванович, может, у меня просто уже башка не варит после всех сегодняшних событий, но я в упор не вижу каких-то перспектив по этому делу. Я просто не знаю, с какой стороны за него взяться. У нас с самого начала был минимум информации, И какие-то наши умозрительные конструкции. А теперь у нас, простите, вообще нифига нет. Прокопенко только сейчас, кажется, посмотрел на часы и присвистнул Эээ, сколько же я тебя тут мурыже получается? Я думал, часов восемь вечера только. Половина первого, Фёдор Иванович. Грустно откликнулся Дима. Так а ты чего не говоришь-то? Ладно, я. «Начальник должен раньше всех на работу приходить и позже всех уходить, на то он и начальник. Но ты-то чего посреди ночи тут торчишь?» «Да я боялся, что если я заикнусь, то вместо шкафа кулаком получу». Прокопенко подошёл к Диме и отечески положил ему руку на плечо. Только сейчас, наконец, Прокопенко из режима неистового Роланда стал входить в своё естественное состояние. «Чтоб я тебя кулаком ударил, Дим!» «Ты с ума сошёл. Для тебя только слочь». Первый, к пациенту начала возвращаться характерная лексика. Само по себе это было не слишком приятно, но хотя бы свидетельство о возвращении в норму. Дима глянул на начальника из-под тяжёлых от усталости век. «Я не боюсь щекотки, Фёдор Иванович. Напоминаю». «Да-да, мог бы и подыграть стариков в такой момент». У меня чуть башка не взорвалась от злости. Это я понял. Но моего вопроса это не отменяет, увы. Я правда не понимаю, что мы ещё можем сделать. Жрать хочешь? Хочу, но... Вот пошли пожрём, и я тебе в двух словах объясню, что мы будем делать теперь. Оказалось, что в двух шагах от отделения всё это время был огромный обеденный зал, в котором даже в час ночи Было лютно и шумно. Дима с удивлением разглядывал заведение, и Прокопенко быстро это приметил. «Тебя что, ребята ни разу сюда не водили? Тут эти, китайские пельмени, всё время забываю, как они называются. Вот они вообще будь здоров!» «Да я же обычно с Громом работаю, а он только шаверму признаёт. Дима лишь рассеянно пожал плечами, такая, мол, доля. В этом его главная слабость, Дима. В деле сыска взгляды широкие, а в деле кулинарии — узкие. А в нашей профессии... Только давайте вы сейчас не будете доказывать, что в нашей профессии самое важное — это еда. Вы уже про поэзию то же самое говорили. Прокопенко назидательно поднял указательный палец вверх. А еда — это и есть поэзия. Займи пока столик, я нам пожрать возьму. Раз я тебя задержал допоздна, то мне и проставляться. Дима доля секунды думал возразить, неизвестно, что там за еду этот поэт наберёт. Но есть и правда хотелось очень сильно. И Дима ничего говорить не стал. «Пельмени не было, я курицы жареной взял». «Эй, ты порежи мечи, так сильно оголодал, что ли?» Дима легонько кивнул и продолжил уничтожать курицу. «А, ну тогда кушай дослушай да «Ты, значит, спрашивал, что нам теперь делать, так?» «Угу», — пробурчал Дима с набитым ртом. «Это сейчас прозвучит очень цинично, Дмитрий, но нам остаётся ждать нового покойника. Мы же с тобой, кажется, согласились, что этот Богдан никого не убивал, так? Ну вот. Значит, наш безработный киллер, ну или кто угодно, называй как хочешь, всё ещё на свободе. И наверняка не остановится». Дима вытер губы салфеткой, сложил её, положил на край тарелки и только тогда возразил. «Но если это и правда был безработный киллер, то выходит, что кто-то его всё-таки нанял, замёл следы, выставив убийцы этого фаната Разумовского, и теперь трупов больше не будет. Киллер теперь нанят, он больше не безработный». «Занавес. Практик Дубин, вы чего по бережку ходите? Вы в суть ныряете. думаете Зачем нанимают киллеров?» «Чтобы убивать людей?» Смысл сказанного дошел до Димы на последнем слове. «Что и требовалось доказать. Если безработного киллера в самом деле наняли, то трупы тем более будут. Мы с тобой просто будем отслеживать те убийства, которые иначе едва ли могли произойти. Само собой, поиск будет трудным. Едва ли нашему клиенту разрешат и дальше шпиговать тела гвоздями или что-то такое же характерное делать, но вот внезапные несчастные случаи с какими-то неудобными людьми, оказавшимися вне зоны достигаемости органов, такое нас должно интересовать в первую очередь. Логично. «Теперь понимаешь, почему это должно быть наше с тобой дело, а не Игоря?» Он бы ждать не стал. «В точку! А мы подождём и будем смотреть в оба». Прокопенко пододвинул стакан с компотом поближе к Диме. Тот намёк понял, торжественно поднял посуду. «Звяк!» «Если у нас и может быть упадок сил Дмитрий, то только временный. Ведь мы с тобой...» «Поистине прекрасные игроки». «Сами придумали», — усмехнулся Дима. «Да нет, прочитал где-то, а уже и забыл где». Просто звучит красиво.